21 апреля Я придумал, как заставить тестосмеситель работать производительнее. Мистер Донор сказал, что это весьма прибыльно, можно сэкономить на рабочей силе. Он выдал мне премию в 50 долларов и прибавил 10 долларов в неделю. Я хотел пригласить Джо Карпа и Фрэнка Рейли отпраздновать это событие, но Джо нужно было что-то купить для жены, а к Фрэнку внезапно приехал двоюродный брат. «Да, наверное, потребуется немало времени, чтобы привыкнуть ко мне. Все меня боятся». Когда я подошел к Джимпи, чтобы о чем-то спросить, и тронул его за плечо, он подпрыгнул, уронил чашку с кофе и облился с ног до головы. Джимпи все время украдкой посматривает на меня. Никто больше не разговаривает со мной, как раньше. Работать стало одиноко и неуютно. Размышляя об этом, я вспомнил, как Фрэнк вышиб из-под меня ноги, когда я уснул стоя. Теплый сладкий запах, белые стены. Фрэнк открывает печь и оттуда доносится рев огня. Я падаю, выгибаюсь, пол вылетает из-под ног, вспышка боли. Это я. И все же это кто-то другой лежит на полу. Другой Чарли. Он растерян. Он трет ушибленное место, смотрит на Фрэнка, долговязого и тощего, и настоящего рядом Джимпи, огромного, заросшего волосами. Его голубых глаз почти не видно под нависшими бровями. «Оставь парня в покое!» — говорит Джимпи. «Боже, Фрэнк! Ну почему ты все время цепляешься к нему?» «Пустяки!» «Смеется Фрэнк. Я ж не убил его. Ему ведь все равно. Правда, Чарли?» Чарли съеживается. Он не понимает, чем заслужил такое наказание, но понимает, что это еще не конец. «Но тебе-то не все равно», — говорит Джимпи, скрипя ортопедическим ботинком. «Как же ты можешь издеваться над ним?» Они садятся за длинный стол и начинают лепить тесто для булочек, заказанных к вечеру. Некоторое время они работают молча. Потом Фрэнк останавливается и сдвигает на затылок свой белый колпак. «Слышь-ка, Джимп? Давай научим Чарли печь булочки!» Джимпи ставит локти на стол. «Давай лучше оставим его в покое!» «Нет, Джимп, серьезно. Спорим, его можно научить чему-нибудь простому, например, делать булочки?» Кажется, мысль начинает нравиться Джимпи, и он, повернувшись, внимательно смотрит на Чарли. «В этом что-то есть!» «Эй, Чарли, поди сюда на минутку!» Чарли стоит, уставившись на шнурки своих ботинок, Он всегда так делает, когда другие говорят о нем. Он знает, как шнуровать ботинки и завязывать шнурки. Он может делать булочки. Его можно научить, как взбить, раскатать, свернуть тесто и сделать из него маленькие круглые булочки. Фрэнк с сомнением глядит на него. «Может, не надо, Джимф? Чего ради нам возиться с этим придурком?» «Предоставь это мне», — говорит Джимпи, которого уже захватила идея Фрэнка. «Мне кажется, у него пойдет дело. Чарли, хочешь научиться делать булочки, как я и Фрэнк?» Чарли смотрит на него, и улыбка медленно исчезает с его лица. Он знает, чего хочет от него Джимпи, и чувствует, что его загнали в угол». Он хочет услужить Джимпи, но в словах «учить» и «учиться» есть что-то зловещее. За ними ему видится высоко поднятая тонкая белая рука, бьющая его, чтобы он выучил то, чего не может понять. Чарли отступает на шаг, но Джимпи хватает его за руку. «Не бойся, парень, мы не сделаем тебе ничего плохого». «Глянь-ка! Ты весь трясешься, как будто собираешься развалиться на куски!» «Смотри, что у меня есть!» Он раскрывает ладонь, а на ней лежит медная цепочка, к которой прикреплен сияющий диск с надписью «Стар Брайт полирует до звездного блеска». Джимпи поднимает цепочку, и золотистый кружок начинает медленно вращаться, отражая свет люминесцентной лампы. Такой блеск Чарли уже видел, хотя и не помню, где и когда. Чарли знает. Возьмешь чужое — будешь наказан. Если вложат что-то прямо в руку — все в порядке. Только так. Но ведь Джимпи хочет отдать ему «Висюльку». Чарли кивает и улыбается. «Это он понимает!» Смеется Фрэнк и окончательно передает проведение эксперимента в руки Джимпи. «Любит, чтоб ярко блестела!»